«Сейчас. Прежде чем солнце полностью скроется за горизонтом и сверчки заведут свою песнь, а из глубины океана поднимется полная луна, осветив своим холодным сиянием остров напротив, прежде чем все это произойдет, я отведу Купера и Кики в сарай, где живут мои новые знакомые. Поиграем с Акмалем, — говорю я сыну, — пока мы устало плетемся вниз по холму». Кровотечение остановилось. И я до сих пор не увиделась с Джеком. Надо придумать способ послать ему сигнал, предупредить, что ребенок вот-вот появится на свет и либо погибнет, либо мы познакомимся с малышом раньше времени». Купер, презрительно фыркнув, спрашивает, почему женщины живут в такой дыре. «Перед тем, как постучать в дверь, я настоятельно прошу сына держать свое скромное мнение при себе. Ему не понять, каково им». Ведь моим детям, как и мне, повезло родиться в богатой и привилегированной семье. Если нынешний кошмарный опыт способен хоть чему-то нас научить, надеюсь, это будет способность никогда не принимать роскошь как должное. Мысленно я уже пообещала вселенной, что так и будет. Но не готова произнести обещание вслух, пока мы не окажемся в воде, подальше от этой тюрьмы. Приоткрыв дверь, Марьям, как обычно, осторожничает. Встает на цыпочки, заглядывает мне за спину и лишь после этого приглашает войти. Ее подруги нет дома. То есть я так подумала, переступив порог крохотной комнатушки, но тотчас поняла, что ошиблась. Марьям показывает в сторону спального места, где на матрасах с тропическими рисунками вытянулась женщина с татуировкой. «Сити больно», — поясняет Марьям. Я велю Кики и Куперу отвести акмале к дальнему концу сарая, откуда не видно особняк. Предлагаю выбрать какой-нибудь симпатичный цветок или поискать зарытые в песке сокровища. Все лучше, чем видеть такое. Дети уходят, но Кики напоследок бросает любопытный взгляд в сторону матрасов, и я взмахом руки прогоняю ее. «Что случилось с Сити?» Спрашиваю я Марьям, после чего подхожу к постели и сажусь на корточке рядом с татуированной. Крови, кажется, нет. Я поглаживаю ее голую ступню. Что они с ней сделали? Они ударить. Она собрать вещи, они увидеть. Тревога, словно старая раковая опухоль, возвращается, откуда ни возьмись. Душит петлей на шее, сжимает горло так крепко, что не продохнуть. Они знают? спрашиваю я, сглатывая несколько раз подряд. В глотке будто застрял комок. Но на самом деле это спазм. Марьяма не знают. Мужчины в курсе, что мы задумали побег. Комната резко теряет очертания, как телевизионное изображение, когда неожиданно пропадает сигнал. Она пожимает плечами и качает головой. «Это неправильно. На месте Сити должна быть я. Я не хотела, чтобы вы пострадали из-за меня. А теперь они все знают». «Кажется, я вот-вот упаду в обморок. Такого со мной еще не случалось». Потери крови, схватки и липкий страх буквально заползают под кожу, проникают в сознание, лишают самоконтроля. Прислонившись спиной к стене, я закрываю глаза и наклоняюсь вперед, закрыв лицо руками. Один шанс! У нас был всего один шанс совершить побег! А теперь и тот исчез. Охваченная бессильной яростью, я кричу и с силой пинаю один из пластиковых стульев, стоящих в обеденной зоне. Тот с громким треском отскакивает от пола. «Твою ж мать!» Наваждение рассеивается, уступая место гневу, пульсирующему в руках, коленях и ступнях. Я снова кричу, и ко мне подбегает Марьям. Шикает, пытается успокоить, но я ее не слушаю. А смысл? Мужчины знают, они все знают, и теперь нам ни за что не выбраться из этой вонючей дыры. Я рыдаю, не отнимая ладони от лица, не зная, куда деваться из этой жалкой лачуги. Хочу бежать, бежать без оглядки. Марьям обнимает меня тощими руками, как мать свое дитя, и крепко прижимает к груди, пытаясь успокоить. Только тут до меня доходит, что все это время я бормочу, словно заблудившийся ребенок, повторяя снова и снова. «Помогите! Пожалуйста, помогите!» «Мы помогать!» — говорит она. «Как?» — в отчаянии спрашиваю я. «Сити сказать, они ее ударят и больше ничего!» Я отстраняюсь от ее потной шеи и недоуменно моргаю. «Выходит, они не в курсе, что мы намерены сбежать?» Марьям качает головой. «Нет». Я хлюпаю носом и вытираю слезы. «Не знаю, стоит ли доверять моим новым знакомым и понимает ли Марьям, о чем я вообще спрашиваю». Она усаживает меня за стол и возвращает на место стул, который я пнула. Ясно одно. Побег надо спланировать до того, как мужчины нас застукут. Если раньше мои визиты к горничным оставались тайной, теперь все изменилось, я уверена. Крики наверняка были слышны в особняке, да и дети будут задавать вопросы. Я здесь как на ладони, хотя уже не понимаю саму себя. Немного придя в себя, снова заглядываю к Сити. Та уже сидит на постели и пьет воду. Затем я прошу Марьям подняться со мной к пальмовой рощице. Там мы сможем спокойно обсудить наши планы и решить, как справиться с тяжелейшим испытанием, свалившимся на каждую из нас.